Глава двадцать пятая. О браках его трудно сказать, что в них было непристойнее. Заключение, расторжение или пребывание в браке. Ливию арестиллу выходившую замуж за Гая Пизона, он сам явился поздравить, тут же приказал отнять у мужа и через несколько дней отпустил, а два года спустя отправил в ссылку, заподозрив, что она за это время опять сошлась с мужем. Другие говорят, что на самом свадебном пиру он, лёжа напротив пизона, послал ему записку «Не лезь к моей жене», а тотчас после пира увёл её к себе и на следующий день объявил эдиктом, что нашёл себе жену, по примеру, Ромула и Августа. Примечание «Не лезь в подлиннике грубее, ноли уксором мям премери». Ромул взял в жены Эрсилию, Август, Ливию, хотя обе уже были замужем. Лолию Павлину Жену Гая Мемме, консуляра и военачальника, он вызвал из провинции, прослышав, что ее бабушка была когда-то красавицей, тотчас развел с мужем и взял в жены, а спустя немного времени отпустил, запретив ей впредь сближаться с кем бы то ни было. Примечание из провинции Ахайи, где был наместником Меммий. Цезонию, не отличавшуюся ни красотой, ни молодостью и уже родившую от другого мужа трех дочерей, он любил жарче всего и дольше всего за ее сладострастие и расточительность. Зачастую он выводил ее к войскам рядом с собою, верхом, с легким щитом, в плаще и шлеме а друзьям даже показывал ее голой. Именем супруги он удостоил ее не раньше, чем она от него родила, и в один и тот же день объявил себя ее мужем и отцом ее ребенка. Ребенка этого, Юлию Друзиллу, он пронес по храмам всех богинь и, наконец, возложил на Лона Минервы, поручив божеству растить ее и вскармливать. Лучшим доказательством того, что эта дочь его плоти, он считал ее лютый нрав. Уже тогда она доходила в ярости до того, что ногтями царапала игравшим с нею детям лица и глаза».